Кевин не был единственным, вызывавшим его проявления. Точно такие же фотографии, ну почти такие же, получались у его отца, и папаша папаши Мэрила, и у Мэг, когда Кевин позволил ей сделать пару снимков по тщательно составленному папашей расписанием. «Ты пронумеровал их, как я просил?» — осведомился папаша, когда Кевин вручил ему карточки.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 Продолжая барабанить пальцами по стулу, а в те часы устало начали отбивать 5 по полудням.